в то время как Родина, истекая кровью, последним усилием старается сбросить с себя гидрую обвившегося вокруг нее врага, вы дали одурманить себя шайки безвестных проходимцев и превратились в несознательный сброд, в скопище разнузданных негодяев, обожравшихся свободой, которым, что не дай, им все мало, вот уж подлинно пусти свинью за стол, а она и ноги на стол». «О, я пройму, я пристыжу их!» «Нет, нет, это рискованно!» Пробовал возразить уездный, украдкой, многозначительно переглядываясь с помощником. Галиулин отговаривал комиссара от его безумной затеи. Он знал сорвиголов из 212-го по дивизии, куда полк входил и где он раньше служил, но комиссар его не слушал. Юрий Андреевич все время порывался встать и уйти.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 О ее приезде доктору сообщила мадемуазель и прибавила, что Лариса Федоровна вернулась усталую, наспех поужинала и ушла к себе, попросив ее не беспокоить. — Впрочем, постучитесь к ней, — посоветовала мадемуазель. — Она, наверное, еще не спит. — А как к ней пройти? — спросил доктор, несказанно удивив вопросом мадемуазель. —